По провинции Верхний Нил. Ранним утром 1 апреля 1963 года колонна машин османа Наср-Османа покинула Малакаль. Во главе ее на Лендровере ехал военный губернатор в сопровождении шефа полиции и других офицеров. Грузовиков оказалось 14. Нас сопровождало 40 суданских солдат. Единственная женщина в мужском обществе. Я сидела рядом с водителем. Поездка должна была продлиться две недели. Я получил возможность сделать потрясающие снимки. Наш маршрут пролегал в красивейших, еще неизвестных местах Судана. Из-за многомесячных сезонов дождей дорога, по которой мы ехали, использовалась редко, раз в несколько лет, да и то в течение трех-четырех недель. Путь оказался невероятно тяжелым. Ежедневно мы передвигались по 12 часов почти без остановки. С арабским шофером я не могла сказать ни слова. Пыль и тряска невыносимые. И все же то, что я смогла увидеть, этих мучений стоило. Прежде всего животные, которых становилось тем больше, чем дальше мы отъезжали. Газели, зебры, импалы, не очень-то пугливые, огромными прыжками перепрыгали через наши машины. Нам встретились множество жирафов, гну гнуи, стада, слонов в несколько сотен голов. Я знала о заповеднике Восточной Африки, но зрелище, представшее передо мной здесь, ни с чем не сравнимо, просто фантастично. В некоторых местах количество газелей было необозримо, может быть, сотни тысяч. На пятый день мы и добрались до окоба Там живет племя Ануаков. Примечание. Ануаки – народность Нелодской Шаренильской группы в Эфиопии и Судане. Общая численность 65 тысяч человек, 1988 год, кочевники-скотоводы, потрясающе красивых африканцев, особенно девушек, чьи тонкие черты лица говорили о наличии арабской крови. Их заплетенные в косы волосы были украшены красной глиной и намазаны маслом. Казалось, весь народ носит парики. К сожалению, мы пробыли в этой провинции только два часа, так что сфотографировать удалось совсем немного. Я загадала желание когда-нибудь вернуться сюда и снять больше. После длительной езды мы приблизились к Плато-Бома на границе с Эфиопией. Мне показалось, что я в Швейцарии. Чудные зеленые холмы и приятный климат на высоте 3000 метров – прекраснейший уголок Судана. Добраться сюда без риска можно только на самолете. Здесь мы прожили несколько дней. В почти непроходимых зарослях кустарника жили еще неизвестные племена. Едва ли их покой могли потревожить посторонние. Часто у меня было чувство, что за нами наблюдают, но очень редко удавалось увидеть лица туземца. Один раз на несколько секунд показались две черные фигуры – Единственным украшением которых служили металлические кольца серьги размером с тарелку. В следующий раз появилась группа в головных уборах из белых перьев цапли. К сожалению, никого из них невозможно было сфотографировать, слишком осторожными оказались жители этого края. На обратном пути мы провели день в Пиберпосте, месте проживания Мурле, примечание Мурле – народность, относящаяся к Нило-Сахарской семье, шари-Нильской группы, численность 185 тысяч человек, 1988 год. Их мужчины знамениты как охотники на львов, а девушки и женщины, чьи головы украшал голубой бисер, курившие кальян наравне со своими отцами и мужьями, были веселы, расположены к шуткам и совсем не пугливы. Я могла их снимать сколько угодно. В Боре я распрощалась с губернатором, ему нужно было возвращаться в Малакаль. Он посоветовал мне не плыть на Нильском пароходе до Жубы, а дождаться автомобильного конвоя. В доме для гостей Бора у меня впервые в Африке поднялась температура. Врач, за которым послали, не пришел, довольствовался тем, что прислал с мальчиком таблетки. Я посмотрела на это скептически. Но таблетку аспирина выпила. На следующий день все прошло. Вскоре мне представился случай поговорить с бывшим арестантом, Динка, убиравшим мою комнату. Он убеждал меня, что в случае провинности лучше оставаться на месте и понести наказание. Я спросила, не приходилось ли ему быть наказанным несправедливо. Выяснилось, что мой собеседник должен был собирать так называемые налоги с вождей Динка. Один раз в год за каждую скотину нужно платить небольшую сумму. Но вожди не дали ему денег, а суданские чиновники обвинили в воровстве. «Если вы были невиновны, то почему не убежали?» Спросила я. Он ответил. «Долго прятаться в кустах не может никто». «Как же так?» Ведь есть огромные пространства, где люди еще не живут. Необжитыми могут быть сотни километров, но все-таки человек, который прячется, на кого-нибудь наткнется. Прожить в кустарниках можно, только сведя знакомство с людьми, а когда двое или трое знают о существовании беглеца, через пару недель о нем узнают все. Барабанщики передают на большие расстояния любую новость. и всегда находится предатель, который за деньги передаст ее дальше. До сих пор еще никому не удавалось долго скрываться среди этих пространств. На следующий день прибыли обещанные губернатором грузовики. Я удивилась, что на таких новеньких машинах никого кроме водителей не было. Только позже, когда я услышала про революцию, разразившуюся в Южном Судане, спустя несколько месяцев после моего визита – До меня дошло, что машины, ехавшие тогда в Джубу, должно быть принадлежали военному ведомству. Вероятно, поездка губернатора к Эфиопской границе была разведывательной, и я, сама того не знаю, в ней участвовала. На одной из этих машин я покинула Бор. Мы хотели попасть на последний паром, отъезжавший на Джубу в пять часов вечера. Улица еще не высохла, и приходилось неоднократно переезжать огромные лужи с водой. Внезапно я увидела, как из кустов выходят три воина Динка, изящные высокие фигуры с копьями и традиционными широкими поясами, украшенными жемчугом. В таком виде их видели редко. Я попросила водителя остановиться, что он и сделал, но крайне неохотно. Тогда я еще ничего не знала о напряженных отношениях между жителями Севера и Юга Судана, постоянно приводивших к восстаниям в южной части страны. Думая только о том, что это единственная возможность сфотографировать такую редкую группу, я выпрыгнула с лейкой из машины. Неуверенно двинувшись к трем туземцам, замерла в нескольких метрах от них. Динка тоже. Но как только я продемонстрировала свою камеру, Они сразу же все поняли. Самый высокий из них подошел ко мне и показал открытую ладонь. Они хотели денег. Здесь прошло много туристов по направлению к Нилу. Я кивнула, но где-то в глубине души почувствовала опасность. Сделав несколько снимков, пошла к машине, чтобы взять деньги. Когда я открыла сумку, меня как кипятком обдало. У меня больше нет наличности, только чек. которую я хотела выкупить в джубе. Динка за мной наблюдали. Неожиданно один из них вырвал сумку у меня из рук. Я попыталась собрать то, что из нее вывалилось, и тут рядом со мной стояли уже не три туземца, а пять или шесть, и многие выходили из кустов. Динка по праву чувствовали себя обманутыми. Они сильно жестикулировали и поставили копья в угрожающее положение. В это опасное мгновение мой взгляд упал на металлический порт-сигар, купленный в Малакале. Я подержала его на солнце так, чтобы он заблестел, как золото, и бросила через головы Динка в траву. Пока мча, они мчались за коробочкой, водитель газанул. Чудо и счастье, что автомобиль выскочил из стены. Еще долго Динка бежали за нами с копьями и громким ревом. Водители меня обуял смертельный ужас. Если бы машина остановилась, можно представить последствия. Это был единственный раз за всю экспедицию, когда у меня урожали первобытные африканцы. По моей собственной вине, слишком рано начало темнеть. Паром мы прозевали. Только ночью добрались до Нила. В Судане едва ли найдется место, более любимое москитами, чем Южный Нил. Ночь была полна мучений.